Глава 11. В поисках молодого человека. С раннего утра штабс-капитан Орлов направился к полковнику Флорову, управляющему адресной экспедиции, чтобы тот распорядился о помощи в розыске места проживания студента Алексея Микушина, подозреваемого в убийстве. Несмотря на ворчание, Олимп Михайлович вызвал стола начальников для проведения поисков. Часам к 11 Василий Михайлович, Получил свое распоряжение не только адрес, но и бумагу от товарища прокурора на проведение обыска и задержания вышеупомянутого студента. Дворник, опираясь на лопату, рассказывал. Вернулся он ночью, не знаю во сколько, но поздно. А вчера, часу эдак в третьем, пополудни, господин студент вышел из дому в крайне расстроенных чувствах и полной невнимательности. Я уж подумал... Не случилось бы с ним чего. Обыск дал вполне ожидаемый результат. У кровати на столике рядом с пустым стаканом сиротливо выделялся чужеродным предметом черный бумажник, в котором кроме ассигнации находились визитные карточки и бумаги, принадлежащие коллежскому асессору левовскому Фотографическая карточка молодой девушки с дарственной надписью «Подписанная Маша». Перед Путилиным на столе расположился черный бумажник дорогой кожи. Рядом пристроилось содержимое. 125 рублей ассигнациями, фотографическая карточка, как предположил начальник сыска Марьи Николаевны Залесской. Десяток визитных карточек на имя самого Львовского. Несколько с другими именами, среди которых... Заслуживало внимания ротмистра 8-го Уланского Вознесенского, его высочества принца Александра Гесенского полка Ильи Николаевича Торонова. Сложность заключалась в том, что военные освобождены от посылки адресных листов в экспедиции. Значит, придется обращаться в военное ведомство, а там не всегда рады помочь полицейским, тем более сыскным. «Путилин никак не мог взять в толк, зачем, если предположение верно, студенту убивать чиновника? Соперничество? Сомнительно, что действительный статский советник считался бы с волей дочери. К тому же, как сказал отец Марье, коллежский асессор должен получить повышение по службе, так что молодой человек не был соперником молодому чиновнику. Хотя о нем ничего не было известно». «Может быть, этот студент обладал значительным капиталом, или его родители были богатыми?» «Ревность?» «Она могла быть, исходя из Алексея, но не до такой степени, чтобы решиться на убийство счастливого соперника. В таком юном возрасте душой владею страдания Гетовского Вертера. Он более мог решиться на самоубийство, хотя, однако, судить сложно». Ведь Путилин не видел студента, не разговаривал с ним, не знал его мыслей. Что могло твориться в юной голове? Доморощенный от сей мавр задушил по навету Дездемону. А где же влюбленный избавляется от удачливого соперника? Стыдно, но Иван Дмитриевич припомнить не смог. Но в случае со студентом была подлинная жизнь, а не лубочная картинки слезливых трагедий. «Василий Михайлович, пора объявить господина студента к задержанию. Не подался ли он в бега после содеянного?» «Иван Дмитриевич, штаб капитан как всегда, обдумывал и подбирал нужные слова, прежде чем произнести их. Мне это дело кажется странным. Молодой человек возвращается на квартиру, потом днем внезапно исчезает, бросив вещи и деньги». Мне кажется очень подозрительным. А еще беспорядок на квартире убитого. Что за блажь такая на него нашла? Дополню вас. Студент подался в бега после визита к невесте убитого. И притом после разговора с Микушиным она сказалась больной. Может быть, он признался в злодеянии? Вчера господин Залески мне запретил встретиться с дочерью, но сегодня, я думаю, такой разговор назрел». Только через три четверти часа Путилин вновь вошел в дом Риттера. Вчерашний ливрейный привратник открыл перед начальником сыска дверь и уже не спрашивал, к кому тот направляется. «Николай Васильевич счастливо отбыли на службу». «Знаю», — пробурчал себе в нос Путилин, — и начал подниматься на нужный этаж. Служанка по имени Лиза появилась на пороге после того, как щелкнул замок. «Добрый день, Иван Дмитриевич!» Запомнила мое имя, мысленно усмехнулся статский советник. «Николай Васильевич на службе». «Сегодня, Лизонька, я к Марии Николаевне. Как она себя чувствует?» «Уже лучше». «Доложи и проводи меня к ней». «Мария Николаевна». Кута из большую шаль, стояла у окна, но смотрела с тревогой на входную дверь, поджидала полицейского. «Господин Путилин, прошу без предисловий. Перейдем сразу к делу. Что привело вас ко мне?» «Хорошо. Вы знаете о несчастье, постигшем Сергея Ивановича?» «Да». Она держалась на удивление стойко, ни малейшего намека на слезы, только явная бледность выдавала сильное волнение. «Когда вы узнали об этом?» «Вчера». «Кто вам рассказал?» «Разве так важно?» «И все-таки». Она наморщила лоб, пытаясь что-то припомнить. «Не помню. Я вчера слегла от недомогания, поэтому не помню». «Вы слегли после известия о несчастье». «Не могу вспомнить. У меня кружилась голова». «После визита известного вам лица, о котором, как я понимаю, вам не хотелось бы вспоминать, вы сказались больной». Путилин смотрел в ее глаза и видел, как лицо наливается краской. Посетившее вас лицо и сообщило вам о несчастье. Мария Николаевна молчала, но такое молчание было красноречивее слов. «Скажите, да или нет?» «Да», — совсем тихо произнесла она, что, наверное, сама не услышала своих слов, но Иван Дмитриевич догадался по движению губ. Он признался вам в злодеянии? «Нет, нет, нет!» Она пыталась оградить молодого человека от подозрения. «Но вы догадались, что он замешан в этом деле?» «Простите, Марья Николаевна опустилась на стоявший рядом стул. Если бы не он, девушка упала бы на пол. Я плохо себя чувствую. Могу я просить прекратить тяжелый для меня разговор?» «Да, мария Николаевна». В коридоре Лизе Путилин шепнул «Вызови немедленно доктора». На Большой морской начальника сыска ждало новое известие. Иван Иванович Соловьев начал проверять столичных изготовителей тростей, но, к счастью или же к несчастью, таковых оказалось немного. Мастерские Долганова на Могилевской улице, Красникова по Петерговскому шоссе и Корди — здесь, рядом на Большой Морской, по направлению к Исаакиевской площади. Так как последняя находилась ближе всего, чиновник начал расспросы с нее и не прогадал. Мастера господина Корди узнали свою работу, изготовленную по заказу надворного советника Сергея Ивановича Левовского. «Очередной тупик», — посетовал Соловьев. С чего начали, тем и закончили. «Нет, Иван Иванович». Успокоил его Иван Дмитриевич. «В сыскном деле даже тупик помогает распутать клубок. У нас есть подозреваемый, следивший за убитым в течение нескольких дней. Он скрылся, но я не могу ставить на него. От случайности в нашем деле никто не застрахован, поэтому я просто обязан проверять иные возможности». «Какая же возможность с заказом трости?» «Есть одна...» но я лелею надежду, что вы все проверили. — Так точно. И даже показывали фотографическую карточку человеку, что такой заказ принимал. — Иван Дмитриевич, позволите. Помощник по поручениям вскочил с места. — Иван Дмитриевич, сию минуту. — Я вас не держу, — произнес след удаляющемуся чиновнику строгим тоном Путилин. Ничего плохого не могу сказать о Соловьеве, но иногда у помощника опускались руки, он терялся в трех соснах, и из-за такой черты приходилось его ненавязчиво направлять, чтобы ненароком не обидеть. Ведь он был толковым и настойчивым человеком в те минуты, когда ничто не сбивает его с пути. Не прошло много времени, как запыхавшийся Соловьев шапкой в руке и в расстегнутом пальто, не дожидаясь приглашения, вошел в кабинет. «Вы правы, Иван Дмитриевич!» Начал с порога, не приведя дыхание в нормальное состояние. «Заказ на самом деле делал не Львовский. Так. Мне описали человека. Лет 35-40, Роста среднего. Круглое лицо с пышными усами. Прямой нос. Почти черные глаза. Волосы темные, на висках едва заметная седина. Брови прямые, редкие» с закнутыми к низу концами а главная примета рассеченная надвая левая бровь примета примечательная в особенности для розыска одет был в новую шубу с тростью отделанной костью приемщик заказов в окно заметил что тот пришел пешком пешком да совершенно верно приемщик в ту минуту выглядывал в окно и видел что лже Левовский пришел со стороны исакиевской площади он тогда удивился почему столь богато одетый господин соизволил не брать извозчика может быть он и живет рядом а может не хотел чтобы найдя извозчика мы определили откуда он приехал вполне возможно приемщик заприметил перстень с большим сапфиром когда Лже-Львовский снял с правой руки перчатку. А почему приемщик так его запомнил? Господин заплатил двойную цену, чтобы трость была готова именно к пятнадцатому числу. И пришел в мастерскую, между прочим, пешком. Любопытно. Больше ничего не приметил приемщик? Незнакомец после заказа вновь пошел в сторону площади. По таким приметам нам господина в шубе не найти. Он может проживать в любой части и на площади взять извозчика. «А что со студентом?» — вставил штабс-капитан, присутствующий при разговоре. Алексей Микушин? Загадка. С одной стороны, он следил за Левовским в вечер убийства. У него на квартире найден исчезнувший с места преступления бумажник убитого. Он же первым рассказал Марии Николаевне о злодеянии, тогда, когда нам еще не была известна личность убитого. А с другой в деле появляется незнакомец, выдающий себя в определенных случаях за несчастного чиновника. Значит, поиски направить на незнакомца? Да. Путилин посмотрел на Орлова, Но не стоит забывать Микушина. Несомненно, он посвящен в тайну убийства. Понятно. Иван Дмитриевич, теперь вступил в разговор Соловьев. Каковы наши дальнейшие следственные действия? Поиски необходимо продолжать с места службы нашего убиенного. Но ни в коем случае не прекращать розысков студента. Вам, Василий Михайлович... — Поручается еще раз побывать на квартире студента и в университете. — Опросите знакомых Микушина. — Где он может находиться в настоящее время? — Вы оставили у него на квартире агентов? — Так точно. — Пока нам не ясно, скрылся ли он, я решил, не будет лишним, если один из агентов покараулит квартиру. — Может статься, что с лже левовским Алексей знаком? Поэтому я поищу оставленного сотрудника о портретном описании и заметной примете незнакомца. Вам, Иван Иванович, предстояло бы заняться незнакомцем, но так как никаких зацепок нет, то установите знакомых заведения, которое посещал Львовский. Я же буду разбираться с делами службы Сергея Ивановича. Каковы ваши соображения? Прошло почти три недели с момента заказа трости. Соловьев, видимо, имел некоторые суждения по делу, но не решался сказать. Иван Иванович, если есть предположение, высказывайте. На Исакиевской площади, как известно, извозчичья биржа. Вы хотите сказать? Этот же лжеливовский, господин приметный. Может, кто вспомнит? — Попробуйте. Но мне кажется, это пустое дело. Если незнакомец не захотел быть узнанным по саням у мастерской, то неужели, вы думаете, он не предусмотрел, что его могут разыскать по биржевым извозчикам? Он мог взять деревенского Ваньку, и тогда тупик. — Мог, — высказывал свои соображения Соловьев. Но незнакомец не мог предвидеть, что приемщику заказов Он посмотрел на Ивана Дмитриевича. «Будет предъявлена фотографическая карточка убитого. Здесь вы правы. Проверьте биржевых, а потом мне нужно все о Ливовском. Абсолютно все. Друзья, приятели, недруги, женщины. Понятно. Разрешите выполнять? Так, теперь, когда Путилин остался в кабинете один... Ему было необходимо наметить план, которому следовать в экспедиции. Что о ней известно? Ничего. Поэтому он открыл справочник и начал ознакомление. Экспедиция заготовления государственных бумаг» была основана решением Государственного Совета Российской Империи в конце лета 1818 года в Санкт-Петербурге при Министерстве финансов для выпуска кредитных билетов и ценных бумаг. Путилин почувствовал, что дело становится все интереснее. С начала нынешнего 1873 года ей предоставлено право принимать частные заказы, согласно новому положению об экспедиции заготовления государственных бумаг. Сама же экспедиция содержалась за счет сумм, получаемых по заказам правительства, разных обществ, И частных лиц. Плата за изготовление кредитных билетов, билетов государственного казначейства, гербовой бумаги, бандиролей и марок полагалась по одной копейке за лист. Плата за бумаги, изготовляемая по частным заказам, определялась по соглашению с заказчиками. Получаемая от удешевления производства прибыль делилась между казной и служащими. Руководил экспедицией управляющей, назначаемой и увольняемой властью самого министра финансов. Сама экспедиция состояла из приемной, магазина, кладовой и четырех технических отделений. Бумага делательного, печатного, граверного и ремонтно-механического. Вот где надо искать. Так, что дальше? При экспедиции еще было первоначальная школа для детей-служащих, профессиональные классы и классы для рабочих, техническая библиотека, читальня и барак для чтений, больница с аптекой на 44 кровати, в том числе родильное отделение на 11 кроватей, приют ясли на 60 детей, сберегательная касса, отделение государственной сберегательной кассы, столовая для 300 рабочих, и 115 чиновников. Лавка с предметами первой необходимости. Прямо-таки собственное царство в Российской империи. Путилин не удивился бы, если бы выяснилось. Верно. При зданиях экспедиции состоял военный караул. Рабочий день определяется 8 часами чистой работы. Празднование воскресных, праздничных, И высокоторжественных дней обязательно. Всего рабочих дней в году у служащих экспедиции 272-275. Не здесь ли собака зарыта? По словам Залесского, убитый должен был получить новую должность и повышение в чине. Его высоко ценило начальство. Тогда визит в сие заведение неизбежен, как приход ночи после солнечного дня. Путилин провел пальцем по строке памятной книжки. Там значилось «Фонтанка» у Египетского моста, «Управляющий». Действительный статский советник Федор Федорович Винберг, «Товарищ управляющего». Действительный статский советник Федор Осипович, гиппе -Крейтер. Снова статские генералы. Но тут размышления Путилина прервали. «Иван Дмитриевич, к вам барышня» доложил дежурный чиновник. «Кто такая?» «Имеет желание переговорить с вами». «Хорошо, проводи». Через некоторое время перед Путилиным сидела невысокая барышня в лесе шубки и с вуалью, закрывающей лицо. Она откинула вуальку. «Вот кого Иван Дмитриевич не чаял увидеть, так это Марью Николаевну Залескую. «Простите меня за бесстыдное вторжение», Беспредисловие произнесла она крайне взволнованным голосом. Но я не смогла не поинтересоваться судьбой Алексея. Вы его арестовали? Глаза заблестели от накопившихся в них слез. Нет, — сухо ответил Путилин, протянув барышне стакан воды. Нет, нет, не надо. Она извлекла из муфты батистовый платочек и легким движением коснулась глаз. мария Николаевна когда Алексей сообщил вам о смерти Львовского. Вчера днем. Она смотрела на свои руки или тот батистовый кусочек ткани, который в них теребила. В каких словах? Не помню. У меня в глазах потемнело, и я ничего не помню. Вы думаете, это он? Что вы? Она подняла голову, И глаза выражали только неподдельное удивление. «Алексей добрый. Он никогда мухи не обидит. Не то что совершить такой дикий поступок». «Где он может быть сейчас?» «Не знаю». Тихо произнесла она. «Разве его нет дома?» «Увы. Со вчерашнего дня Алексея никто не видел». «Но это не он», — совсем тихо выдавила Марья Николаевна. «Что?» «Ах, да! И я так думаю», — успокоил ее Путилин. Она едва слышно глубоко вздохнула. «А какие отношения были между Сергеем Ивановичем и Алексеем?» «Если я скажу дружеские, — платочек превратился в бесформенный клубок, — то солгу против истины. Мы с Алексеем знакомы с детских лет». Он относился ко мне как к сестре, поэтому настороженно настроен был к Сергею, пытаясь меня оградить от неприятностей. «Вы знали, что Алексей в вас влюблен?» «Алексей?» «Да, он». «У меня и в мыслях не было, чтобы Алеша...» «Нет, не может такого быть. Скажите, что вы пошутили». «Извините, Марья Николаевна, но такими вещами я не привык шутить, как вы изволили выразиться». Она не смогла сдержать слез и более не произнесла ни слова. Стоячий воротник натирал шею Путилина так, что каждую минуту он поднимал руку, пытаясь освободиться от добровольной удавки, но всякий раз отдергивал себя. Иван Дмитриевич не привык использовать мундир, но сегодня в нем была острая необходимость. Лошадь, выбрасывая из раздувающихся ноздрей клубы белого пара, неслась по Ново Петерговскому проспекту с каждым шагом приближая начальника сыска к конечной остановке. Он и не заметил, как за спиной остался египетский мост, на котором до сих пор не одосужились установить обещанных и каких-то особо причудливых сфинксов. Ваш благородие, Иван Дмитрич, вас обождать?» — обернулся извозчик. «Конечно». Путилин откинул меховое покрывало, что согревало по пути, и выбрался на мостовую. «Хотя лучше поезжай». Те восемь шагов до трехступенчатого крыльца он больше разминал ноги, вышагивая по мостовой ватными ногами. «Простите, милостивый государь, вам назначено», остановил Ивана Дмитриевича, человек в военной форме. «Увы, нет, но прошу доложить господину Винбергу, что статский советник Путилин просит уделить ему несколько минут». Через пять или десять минут в сопровождении молодого человека в черном сюртуке, посланного за гостем, Путилин проследовал по широкому светлому коридору. В кабинете из-за стола поднялся мужчина лет сорока, рослый, немного полный, с округленными плечами, одетый очень старательно в безукоризненно сшитый костюм. На голове курчавились темные волосы, придевшие на лбу, коротко подстриженные. Бородка и довольно длинные усы были изысканно причесаны и подзавитые. В глазах голубых и круглых играла усмешка всегда довольного собой мужчины. «Наслышан, наслышан о ваших подвигах на Ниве борьбы со злодеями», произнёс он вместо приветствия, улыбнувшись совсем не свойственной взрослому человеку детской улыбкой. «Чем можем мы, чиновники финансового ведомства, помочь вам?» В прозвучавших словах не ощущалось ни капли превосходства или скрытой насмешки. — Прошу. — он указал рукой на два кресла стоящего окна. — Думаю, у вас серьезное дело? — Совершенно верно. — Антон. — обратился он к молодому человеку у дверей. — Принеси мне кофе. А господину Путилину? Он вопросительно посмотрел на гостя. — Если можно, чаю. — Сию минуту. «Так что же вас привело ко мне, Иван Дмитриевич?» «Дела службы, непосредственно связанные с вашим ведомством». «Я несколько удивлен такому повороту». «У вас служит некий Львовский». «Сергей Иванович?» «Да». «Исключительно порядочный человек и один из лучших чиновников экспедиции». «Что вы можете о нем рассказать?» «Скажите, что стряслось» и чем Сергей Иванович вас заинтересовал. Вчера ночью господин Львовский был убит. — Что? Господин Винберг вскочил с кресла и в непоказном волнении начал расхаживать по кабинету. — Не может такого быть. И как произошло такое? Он был зарезан. — Не может быть! Не может такого быть! Федор Федорович неслышно вошел Антон. «Чай для господина Путилина и кофе для вас». «Потом», — махнул рукой, — «поставь на стол». «Вы никого не подозреваете в его смерти?» «Что вы, Иван Дмитриевич?» — возмутился управляющий. «Я даже подумать не могу, как такое возможно?» «Увы, это сущая правда, поэтому я у вас. Чем же я могу помочь?» последние дни Львовский не высказывал озабоченности, не испытывал в чем-либо нужды. Нет. Сергей Иванович ходил, словно крылья у него выросли. Считал дни до свадьбы с Марьей Николаевной. прям таки светился от счастья. На службе не возникнули каких-либо преград, как я знаю, к новому чину и должности. «Что вы? Теперь я и не знаю, как быть». В какой должности он состоял? «Я хотел, чтобы Левовский возглавил второе отделение экспедиции», увидев вопросительный взгляд Ивана Дмитриевича, добавил. «Это так называемое «печатное отделение», является самым большим как по числу работающих, так и по количеству механизмов. Притом деятельность отделения за последние годы особенно расширилась». Кроме собственной бумаги оно употребляет еще значительное количество покупной для работ художественных и для иных целей. А недруги у него были? Как же без них? Отношения по службе не безупречны, но до открытой подлости не доходило. Хотелось бы более подробно. «Иван Дмитриевич, я догадываюсь, в какую сторону вы клоните». Но, к обоюдному сожалению, более он выделил последнее слово. Добавить не могу. Хорошо. Путилин поднял руки кверху. Я не намерен вмешиваться в дела вашего присутствия. Не имею права. Скажите, у вас на службе состоит человек 35-40 лет, круглолицый, с пышными усами и рассеченной надвое бровью. — Увы, как невелика экспедиция, но я знаю всех чиновников, находящихся в ней на службе, и с такими приметами не припомню. — Да. И уже взявшись за ручку двери, начальник сыска обернулся к Федору Федоровичу. — Скажите, а господин Львовский имел отношение к заказам от частных лиц? — Самое непосредственное. — А к экспертизе фальшивых ассигнаций и ценных бумаг? «Нет, этим занимается третье отделение».